Поиск Мейсон, Долина озарилась бледно-серебристым светом. Мейсон, Оскар, Келли и остальные стояли на краю каменистого склона, ведущего на дно ущелье, благоговейно глядя на мощь кипящей воды, мчавшейся по узкому руслу между двумя горами. Брызги взлетали вверх белыми облаками, отбрасывая повсюду маленькие радуги. Грохот воды соперничал с равномерным звуком вращавшихся лопастей вертолета, зависшего над противоположной стороной ущелья. Сердце Мейсона громко стучало. Далеко внизу, на склоне ущелья, Грегсон работал с труди. Шел моросящий дождь, и было прохладно, но Мейсон обильно потел, а его дыхание было учащенным. Он не был уверен, что справится. Но он должен был справиться. Шум вертолета затих еще до рассвета. Он вернулся на вертолетную площадку в Клоэн Бэй для дозаправки и отдыха пилотов. После утреннего возвращения в район поисков наблюдатель сообщил, что волки вернулись, и пилот снова пытается отогнать их, пролетая на малой высоте. Но лесистая местность осложняла эту задачу, и волки осмелели. Внизу Грегсон вскинул руку, подавая сигнал о том, что Труди вышла на след возле затора в самой узкой части ущелья. Затор состоял из массы упавших деревьев, ветвей и глинистых комьев, которые образовали под водой нечто вроде своеобразного моста. «Этот затор должен был остаться после предыдущего паводка», — сказала Келли. «По-видимому, наши герои переправились в этом месте». Поразительно, что им удалось это сделать без страховочных веревок. Стоило поскользнуться и конец. Оскар и другие пробирались вниз между скользкими валунами, облепленными брызгами имхом. мхом. Мейсон замер в нерешительности. Келли мягко прикоснулась к его руке. Вы сможете это сделать? Их взгляды встретились. Да, послушайте меня, Мейсон. Когда вы отправили Хэвиленд вниз по течению, я поняла, что у вас есть боязнь высоты. Здесь нечего стыдиться. Но вам нужно попытаться преодолеть этот затор. И если вы будете нервничать или чересчур напрягаться, то можете совершить ошибку. Мы пользуемся страховочными веревками и карабинами, но один срыв может подвергнуть риску всех остальных. Мейсон набрал в грудь побольше воздуха. Он должен был справиться. Он должен был победить страх по причине, которую еще даже не мог объяснить самому себе. У него внезапно возникло ощущение, будто это ущелье рассекало его жизнь между прошлым и настоящим. Он забрался так далеко на север и попал в дикую глушь для того, чтобы пересечь этот бурный поток». И либо он постарается найти в себе скрытые резервы, попытается стать похожим на этих людей одним из их племени, либо он не сможет двигаться дальше. Он навеки застрянет в нескончаемых страданиях о прошлом. Или еще хуже. «Вы вполне можете остаться здесь и подождать другую команду, или вас заберут на вертолете», — сказала Келли. «Все нормально». Он решительно потянул лямку рюкзака, глядя на дно ущелья. Она испытующе взглянула на него. «Келли», — он посмотрел на нее. «Со мной все в порядке». Далеко внизу Грексон укладывал Труди в страховочную обвязку. Оскар и остальные достигли затора и начали крепить веревки для переправы. Тем не менее, Келли продолжала смотреть на Мейсона. «Просто скажите, что мне нужно делать», — попросил он. Она облизала губы и медленно кивнула. «Хорошо. Оскар крепит веревки к скалам на этом конце переправы. Он прицепится к веревке и перейдет на другую сторону, где закрепит дальний конец. Это создаст линию поддержки над водой. Потом каждый из нас обвяжется короткой веревкой и пристегнется карабином к основной веревке» так мы переправимся на ту сторону. Если вы поскользнетесь или оступитесь, то останетесь прикрепленным к веревке, и кто-то еще поможет вытащить вас наверх. Теоретически все выглядело просто. Но Мейсон понимал, что даже при переходе со страховкой ревущий напор белой от пены воды был таким сильным, что если попасть в течение, этот напор может сорвать и унести их. И даже если упадет только один, и его будут вытаскивать, то в мешанине стволов и ветвей внизу было много места, где человек может застрять. В общем и целом, незавидная перспектива». Он вытер с лица капли дождя, у него подвело живот. «Готовы?» — спросила она. Он кивнул. Они начали спускаться — Камни были скользкими от дождя, мелких брызг и растительной слизи. Он заскользил вниз одной ногой и немного съехал по склону. Кровь стучала у него в ушах, и он едва мог дышать. «Сосредоточься! Ты хотел умереть, помнишь? Теперь ты не можешь утащить других за собой. Они полагаются на тебя. Ты делаешь это ради них». Когда они достигли дна... Кэлли накрыла его ладонь своей рукой. Их взгляды снова встретились. «Вам обязательно нужно это сделать?» «Да, обязательно», — почти без заминки ответил он. Она вгляделась в его лицо, словно хотела что-то найти в его выражении. Крошечные капли тумана оседали на ее ресницах. При таком освещении ее глаза казались мшисто-зелеными и сияющими изнутри. Помогите мне, Келли, очень тихо сказал он. Покажите, как это сделать. В ее глазах что-то изменилось и потемнело. Он ощутил поток энергии между ними, взаимопонимание почти родственное чувство. Сглотнув, она повернулась к переправе, где Оскар натягивал веревку и на секунду задумалась. Ну ладно, тихо сказала она. Я хочу, чтобы вы привязались веревкой ко мне, а не только прикрепились карабином к основной веревке. Нет. Да. Она жестко посмотрела на него. Мы перейдем на другую сторону вместе, потому что я хочу поскорее вернуться домой к Бену. Понятно? Он удержал ее взгляд. Так я делаю вещи, которые меня пугают. Очень тихо продолжала она, отцепив моток веревки со своего рюкзака. «Я внушаю себе, что Бенни ждет меня, что Питер ждет меня. Если вы собираетесь помешать мне вернуться к ним, оставайтесь на этом берегу». Он часто задышал. «Это не так трудно, Мейсон. Затор выглядит плотным. У нас есть страховка, а пятерка выживших переправила здесь безо всякой страховки». «По крайней мере, я уверена, что некоторым удалось это сделать, пока волки не нашли их». Он криво усмехнулся. «Серьезно, это проще, чем выпить стакан воды. Только не говорите про воду». Она неожиданно рассмеялась, и этот смех что-то сдвинул внутри его. «Он был готов. Он сможет это сделать». Они обвязались веревкой и медленно начали переправу пробуя каждое бревно прежде чем перенести на него весь тело. Шаг за шагом. Мейсон полностью сосредоточился на этом. Когда они с Келли достигли середины импровизированного моста и вода грохотала под ними, Келли остановилась. Мейсон понял, почему. Направляющая веревка, натянутая оскаром от одного берега к другому, зацепилась за сучок, И Келли не могла провести свой карабин вперед. Она попробовала сильно дернуть веревку, но та держалась прочно. Она снова дернула, и Мейсону показалось, что бревна вдруг заходили ходуном у него под ногами. Его пронзил первобытный страх. Сосредоточенность ускользала от него. Он, оцепеневший, смотрел на свои сапоги, бревна и воду, бушевавшую внизу. Он не мог сдвинуться с места. «Сосредоточься, подними голову». Но он снова застыл. Казалось, вода внизу поднимается все выше, туман клубится более яростно, а грохот нарастает. Он слышал, как огромные валуны с глухим стуком перекатываются под водой. Он заставил себя медленно поднять голову и посмотрел на другой берег. «Нужно держать в уме свою цель». В следующую секунду ствол, на котором стояла Келли, провернулся у нее под ногами. В это мгновение Мейсон также заметил, что она отстегнула свой карабин, собираясь прикрепить его к веревке за торчащим сучком. Прежде чем он успел выкрикнуть предупреждение, она соскользнула в радужное марево. Мейсон ухватился за ветку и расслабил колени, готовясь принять на себя удар ее веса через веревку, которая связывала их. Когда она поехала вниз, то выбросила руку и ухватилась за ветку, едва успев избежать резкого рывка, который мог утащить Мейсона следом за ней. Она раскачивалась в пустоте, удерживаясь на одной руке. Ее сапоги висели над кипящей водой, которая с шумом обрушивалась в небольшой водопад ниже по течению. У него замерло сердце. Он понимал, что она сможет продержаться не более нескольких секунд, А когда все-таки упадет, веревка потянет его за ней. Он не имел понятия, как долго основная страховочная веревка сможет выдержать их общий вес. Он услышал крик Оскара, который призывал держаться и направлялся к ним. Келли крикнула Мейсону, чтобы он ухватился за другую ее руку. Время превратилось в вязкую, малоподвижную субстанцию. Шум в ушах искажался и превращался в крики и стоны. Мейсон мог видеть только взгляд Келли, устремленный на него, и ее протянутую руку. Ее слова эхом отдавались у него в голове. «Мы перейдем на другую сторону вместе, потому что я хочу поскорее вернуться домой к Бену. Понятно? Так я делаю вещи, которые меня пугают. Я внушаю себе, что Бенни не ждет меня, что Питер ждет меня». «И если вы собираетесь помешать мне вернуться к ним, оставайтесь на этом берегу». Вода ручейками струилась по его лицу и куртке. «Двигайся, двигайся!» Мейсон подумал о Дженни и Люке, о других членах команды, об этом маленьком племени, особенно о Келли, которая уже помогла ему справиться с бездной горя и отступить от края. Эти люди и это место с самого утра вызывали у него желание энергично браться за дело. Он сделал глубокий вдох, постарался забыть о страхе и крепко держась за ветку одной рукой, медленно и осторожно наклонился вперед. Потом потянулся вниз. Она нашла его руку и крепко обхватила, как в тот раз, когда сама помогала ему выбраться на реке Таксис. В каком-то смысле он одержал крупную победу, но в то же время мог моментально все потерять. Если его хватка ослабнет, если его мужество дрогнет, то ей конец. Он держал крепко, но сила тяжести и необходимость сохранять равновесие не позволяли ему вытащить ее самостоятельно. Его мышцы горели, Сейчас он мог только держаться и уже начал чувствовать, что ветка, за которую он хватался другой рукой, начинает опасно выгибаться. «Держитесь!» — крикнул здоровенный норвежец. Внезапно Оскар оказался рядом с ним, а следом показались другие члены группы с веревками наготове. Оскар улегся ничком на соседнем бревне, и смог закрепить на поясе Келли еще одну веревку с карабином и сделать обвязку. Она отпустила руку Мейсона, Оскар и остальные приняли ее вес на себя, когда узлы обвязки туго затянулись вокруг нее. Они начали поднимать ее наверх. В считанные секунды Келли оказалась на бревне, бледная как призрак. По ее лицу струилась вода. «Давайте, двигаться!» Ее голос был хриплым и почти неразборчивым из-за ревущей воды. «Становится опасно. Слишком сильный дождь». Снег наверху растаял, и этот затор начинает двигаться. Член поисковой группы быстро прикрепил Мейсона к своей обвязке, чтобы тот мог отстегнуть свой карабин и прицепить его с другой стороны от коварного сучка. Все двигались осторожно, дюйм за дюймом продвигаясь вперед и хватая за основную веревку, когда спутанная масса стволов, корней и ветвей опасно смещалась и скрипела у них под ногами. Келли и ее спутник первыми вышли на твердую землю с помощью Грексона и одного из волонтеров САР. Оскар последовал за ними — Он тут же повернулся обратно, и Мейсон ухватил норвежца за руку, когда бревна начали раскатываться в стороны. Ему удалось это сделать. Но когда он отцепил свой карабин, раздался громкий треск, и весь затор сложился пополам, превратился в массу вращающихся бревен, ветвей и хлещущей грязи, которая понеслась вниз по ущелью, изрыгая шоколадно-коричневые струи. Камни стучали, перекатываясь под водой. Мейсон повернулся к Келли. Ее зеленые глаза удержали его взгляд. Ее грудь тяжело вздымалась и опадала, руки все еще дрожали. «Спасибо», — прошептала она. «Вы нужны Бену», — тихо сказал он. «И Питеру тоже». «Я не собирался мешать вашему возвращению домой». Ее глаза ярко заблестели от невысказанных чувств. Мейсон наклонился, подобрал моток веревки и последовал за Оскаром туда, где другие укладывали свои рюкзаки под кронами деревьев.